Вот уже битых полчаса мы топали через вересковую пустошь, иногда пробиваясь через кусты, иногда прыгая по камушкам, что не прибавляло ни сил, ни настроения. Прохожих, как вы понимаете, ночью, да еще в таком безлюдном месте, при всем желании не встретишь. В конце концов мы заблудились и молились только об одном — чтобы наши непутевые ноги не завели нас в болото. Вчерашних впечатлений хватило по гроб жизни. Мы надеялись выйти обратно к деревне, но, увы. Надежда увидала вместе с закатившимся солнышком, а ночная сырость неприятно холодила шею. Однако в тот самый момент, когда на усатых физиономиях Алекса и профессора уже читалось отчаяние, Перед нами, словно из-под земли, возник маленький человечек. Упакован в зеленый камзол с пуговками, короткие штаны, гольфики полосатые, как у футболистов, да еще ботинки с пряжками. На голове красная треуголка, обшитая галуном и надетая задом наперед. Возраст неопределенный, лицо сморщенное и хитрое, почти как у того скаредного пенсионера, которого мы оставили, надеюсь, что навсегда, около часа назад. Не удивляйтесь, что все так детально рассмотрела. Светила полная луна, а я всегда могла похвастать острым глазом. «Что, друзья мои, не хотите ли отведать лучшего в Ирландии пивка?» При этих словах в его маленьких ручонках появился огромный медный чан. «Странный тип». Ни здрасте, ни «до свидания». Выпрыгнул непонятно откуда. «Пиво предлагает? Рекламная распродажа, что ли?» Кот недоуменно вытаращил глаза, а у командора челюсть отвисла так, что мне пришлось ее захлопнуть, резко ударив молодца в подбородок. «Не благодари», — опередила я, лучезарно улыбаясь под его яростным взглядом. «Комар бы залетел», Тут на болотах дофига малярийных комаров, чтоб ты знал. Человечек что-то сердито пробубнил себе под нос, силой притопнув ножкой, после чего Чан в его руках заменился бочонком Килкенни, а пряжка с ботинка отлетела в мою сторону. Всего лишь посеребренная пластмасса? Это я заметила, вежливо передавая пряжку разгневанному хозяину. «Вежливо, потому что кем бы ни оказался этот тип, он был нам сейчас нужен до зарезу». «Нет, спасибо, мы не пьем. Как-нибудь в другой раз», — ответил за всех профессор. Догадавшись, что перед нами существо из волшебного мира, агент 013 спокойно мог дать волю языку. «Это не потому, что кот такой умный. Просто тут и младенец бы сообразил, кто еще в средневековой Ирландии...» мог нацепить на ботинки пластмассовые пряжки. А Мурзику и так слишком часто приходится молчать, особенно когда мы находимся в обществе чужих людей. А долгое молчание, как известно, для него смерти подобно. «Я и мои товарищи попросили бы вас только подсказать нам, как отсюда побыстрее пройти к дому Пака». «Вы хотите сказать, к башне Пака?» Змеиным голосом уточнил незнакомец, ибо кто он такой, мы еще не знали. Разумеется, не узнав этого, я и не закончу книгу, поэтому читатели, которых этот человечек в какой-то мере заинтересовал, надеюсь, будут удовлетворены. Да, именно туда. Хотя, по-моему, здесь в окрестностях нет никаких башен. Только сейчас сообразив, опомнился наш умник. Эй! Я к кому обращаюсь? Мы с Алексом чудом успели оторваться друг от друга, потому что, пользуясь темнотой и тем, что кот ведет светские беседы, в наглую целовались. Надо сказать, что агент 013 меня еще иногда ревнует, поэтому мы с Алексом обычно ведем себя пристойно. Но тут не удержались. К счастью, кот ничего не заметил или не подал виду. «А может, это исчезающая башня? Ну, как у Муркока, например», — любезно подбросила я идею агенту 013. Тот повелитель мечей не читал, но общую концепцию уловил. «Ну, конечно, зыбкая реальность. Понятненько, это многое объясняет», — с умным видом заключил он, вновь поворачиваясь к уже уставшему ждать кратышке. А тот все не уходил и явно не желание помочь. Это уж по лицу видно. Такой фотографии в коллекции Ламброзы как раз и не хватало. «Так что скажете, друзья мои, я предложил вам пивка на дорожку. Это еще никому не повредило. К тому же, чтобы вы знали, такова местная традиция. Вы уже на подходе к башне Пака» а я здесь стою специально и, согласно ритуалу, угощаю сбившихся с дороги путников. Это волшебное пиво, и только выпив его, вы, смертные, узрите перед собой башню Пака. А иначе никак. Пока человечек гаденько хихикал, я успела шепнуть Алекса на ухо вопрос. «Как будем выкручиваться?» Дело тут явно не чисто, поскольку просто так задарма никто вас среди ночи на пустыре, да еще специально поджидая, не будет угощать килкени. И вообще, таких типов надо кидать в кусты головой вперед, пока чего не устроили. Давай попытаемся просто нащупать башню. Если верить этой красной треуголке, она не так далеко от нас. Пойдем посмотрим, а если наткнемся, то... «Ты это всерьез? Лично я таранить башню головой не собираюсь. Наверняка для начала вдаримся лбом о стену. А кому мы нужны в гостях с сотрясением мозга?»